Только это заняло больше времени. Конечно, опасность была смертельная, но она так и не успела высунуть жало. Входы засыпали серой и селитрой, наглухо замуровали гипсом и подожгли фитили. Потом все разом, кроме Коссара, кинулись бежать под укрытие деревьев. Но, убедившись, что Коссар не двинулся с места, остановились шагов за 100 и сбились в кучку в глубокой лощине.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 Где-то возле дома грянул выстрел, и затем тишина. — Это еще что? — спросил Бенсингтон. — Наверное, крыса высунулась из норы, — предположил кто-то. — А наши ружья остались там, — спохватился рэтвуд Да, у мешков. Они опять двинулись к холму. — Конечно, это крыса, — сказал Бенсингтон. — Само собой разумеется, — отозвался Коссер, грызя ногти. «Трак!» «Что такое?» — встревожился кто-то. «Крик, два выстрела, еще крик, почти вопль!» «Три выстрела один за другим и треск ломающегося дерева!» Все эти звуки донеслись издалека. Отчетливые, все же ничтожные, в безмерной тишине ночи. Опять короткое затишье, какая-то приглушенная возня у крысиных нор и снова отчаянный крик.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 «Они вылезли, все сразу!» — ответил тот. «Крысы?» «Да, шесть штук!» «А где Флек? Он, он говорит?» — задыхаясь, спросил Бен Сингтон, подбегая к ним. «Флэк упал?» «Да, они все вылезли одна за другой!» «Как это?» «Выскочили прямо на нас!» «Я сразу выстрелил из обоих стволов!» «Вы оставили Флэка там?» «Они все кинулись на нас!» «Пойдем!» — сказал Коссер. «И ты иди с нами, покажешь, где флэк!» Все двинулись дальше. Беглец на ходу рассказывал о недавней схватке. Все теснились вокруг него, один косор шагал впереди. «Где же крысы?» «Наверное, опять ушли в норы. Я удрал, они кинулись назад в норы. Как же это? Вы зашли им в тыл?» Мы спустились вниз к норам. Увидели, что они вылезают и хотели отрезать им путь.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 Ружью у всех заряжены! — крикнул Косор через плечо. Ружьи были заряжены. — Как же Флэк? — сказал кто-то. — Ты думаешь, Флек? Не теряйте времени! И Косор бросился вперед. «Флэг! Флэг — Флэк! Флэк! — звал он. Все поспешили за ним к крысинам норам. Недавний беглец держался немного позади всех. Они шли сквозь гигантские сорняки. Тут валялась вторая убитая крыса. Люди обходили ее.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 Все что-то говорили, но никто не заканчивал свою мысль. Но вот Коссер решился. Несуразно размахивая руками, он отдавал короткие распоряжения. Выяснилось, что ему нужны лампы. Все, кроме него, двинулись к дому. — Вы полезете в эти норы? — спросил Рэдфуд. — Само собой разумеется, — отвечал Коссер. И повторил, — пускай снимут фонари с двуколки из тележки и принесут ему. Наконец Бенсингтон понял, что нужно делать, и по дорожке огибавший колодец пошел к дому. Оглянулся и увидел. Коссор, огромный и неподвижный, задумчиво разглядывает крысиные норы. Бенсингтон остановился и чуть было не повернул назад. Коссора оставили одного. Впрочем, Коссор и без нянек обойдется. И вдруг Бенсингтон слабо вскрикнул.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 Бенсингтон выкрикнул что-то нечленораздельное и побежал к коссуру, но крысы уже исчезли. Он догнал Коссера у самых нор. В лунном свете лицо инженера было невозмутимо, словно ничего не произошло. — Ну что? — спросил коссур, Уже вернулись? А где же фонари? Крысы попрятались обратно в норы. Одной я свернул шею, когда она пробегала мимо. — Вон там, видите? — и он ткнул длинным пальцем в сторону.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 Он увидит их горящие глаза и будет бить между глаз. А поскольку нора узкая, как труба, промахнуться невозможно. Коссер уверял, что это самый верный способ. Пожалуй, немного утомительный, зато надежный. Когда помощник нагнулся, чтобы войти в нору, Бензинтон увидел, что к полам его куртки привязан конец веревки, моток, который остался в руках у кого-то из товарищей.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 что из норы выползает какое-то невиданное чудовище. Но это оказался маленький помощник Коссера, который пятился задом. За ним, прорывая глубокие борозды в земле, вылезли башмачище Коссера и, наконец, его освещенные фонарем спина. В живых осталась теперь только одна крыса. Несчастное обреченное существо. Она забилась в самый дальний угол норы,